правильный подарок. Та не подарком была недовольна. Не хотела Таня никакого стакана. Хотела тыковочку, чтобы при случае превратить в карету и уехать к едренифене или к принцу. Однако бабка Лукерия стояла непробиваемой стеной. "Бери говорит стакашник, не пожалеешь. Не вульгарный стакан, а перемещательный и выгодный. Чем это он выгодный?" Еще злится Таня, но уже залюбопытилась. Ну, да к тыквать фу. Карета — затратное дело. Кучер, зарплат кучера, лошади, фураж. Если хранить как тыкву, сгнить мойдет. А если как карету, гараж требуется. А стакан мыть надо, попыталась пошутить Таня. О, юнгфер, дорогая, стакан этот вот. Тут берет лукерья сосуд этот и как шваркнет-то пол. Именинница аж зажмурилась, но звона битого стекла не последовало. Открывает один глаз и... Можно было бы же выписать, как села на жопу в удивлении, но Таня и так сидела. Открывает второй глаз, и рот тоже открылся. Посреди хаты стоит ступа. Рот, милая, закрой, мух насрет. Так вот, стакан этот, ступ, то бишь, взяло экономное средство передвижения. Хочешь? Скажи «стакан» и чай пей. А надо – летишь. Куда там хотела? К ядрень принцу?» – спросила Лукерия, но Таня уже не слушала. Это же какие перспективы открываются? «Сильно не балдей. Если кто прознает, а ты медстакан, а тебя в психушку закроют. Пользуйся ступой только в чрезвычайном, потребном случае. Мир там спасти, а ли жизнь кому? А так не балуйся». Бабка вздохнула и мечтательно закосила глазками. Вспомнила, видимо, молодость. Любопытно, сколько бабки лет? Может, Ленина видела? Не дури, проворчала Лукерия. Не видел я никаких Ленинов. Грешные магистры. Слух уже, думаю, испугалась Таня. Не обижайся, бабулечка. Интересно же. Документов твоих никаких не видела. Живёшь в доме без адреса, а ещё дед Чего тебе, дед? Ну, мужство где? Где, где? В Карганде, бабка зашлась в кудах то ищем, то ли смехе, то ли кашле. Навеселившись, Лукерия Степановна привычным жестом расправила юбки, вздохнула и встала. Пора и честь знать, пенька. Загостилась что-то. Помни, со ступой не шали. Ну, господь с тобой, детонька. Не забывай меня и себя не забывай. Обнялись. Утере обернулась чёрной кошкой и ушла, тих так, будто растворилась. А та не осталась, и стакан остался. Пила Таня из него часто и чая, и чего по горячее, а летать не довелось пока. Ждёт случая чрезвычайного, читает, мечтает, а можно ведь не ждать случая потребного, досигануть к ядре не фени или ещё куда.